Кошелек 1774. Кошелек, издававшийся с 8 июля по 2 сентября 1774 года, был последним из сатирических журналов Новикова и одновременно последним в ряду сатирических изданий 1769-1774 года. Закрытие живописца в 1773-м не прекратило журнально-издательской деятельности Новикова. Изменился только характер этой деятельности вместо сатирических листков, Откликавшись на злобу дня, вместо негодующей и извилиной сатирической хроники современности, Новиков обратился к прошлому и стал издавать древнюю российскую вивлиофику или собрание разных древних сочинений, яко то российские посольства в другие государства, редкие грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей, и многие сочинения древних российских тихотворцев. Пуская в свет это специальное издание, которое могло представить интерес лишь для немногих и, конечно, не давало материальных выгод, подобно труднюю и живописцу на веков, не мог рассчитывать на большой успех. По-видимомусти... Для Новикова была важна самая возможность показать родную старину русскому читателю, в особенности читателю из высших кругов общества, относившихся приблизительно к рациональным культурным ценностям и к родной истории, исповедовавшим своеобразный космополитизм, точнее, проникнутых арабской влюблённостью в самые слабые внешние стороны французской цивилизации. Недолго до этого времени в Париже появилась книга некоего Абата Шапа «До Тероша. Путешествие в Сибирь», в которой автор легкомысленно и с развязностью судил о России и русских. Эта книга вызвала большое волнение и среди голоманствующих верхов, и среди передовых дворянских и интеллигентов того времени, с любовью относявшихся к народу, к родной культуре, к русской истории. Древнероссийская библиотефика и должна была служить ответом придворным француза любам. Обращение навек ока к древностям вполне устраивало Екатерину. Едкий, остроумный, темпераментный журналист, неузрядный полемист и прирождённый, так сказать, литератор Навиков был для Екатерины более удобен в качестве издателя исторических материалов, нежели как сатирический писатель, трактующий современность. Поэтому Екатерина несколько раз давала навекову субсидию на издание убыточной вифлеофики, сообщала ему через своего секретаря Казицкого исторические материалы для публикации в журнале, наконец разрешила ему пользоваться архивными для извлечения нужных рукописей. Подавать однако в к себе тягу к сегодняшнему дню навеков не мог подавить. И в предисловие к читателю, помещённым в первой части Древние вифлёофики, Навеков чётко поставил вопрос об издании нового журнала в связь с заражённостью Францию известной части общества. Но для Навекова, привыкшего регулярно беседовать со своими читателями по вопросам текущей общественной жизни, вифлёофика при всей её значительной и научный и национально-воспитательный э-э Всё же не могла заменить издание сатирического журнала. И он делает последнюю попытку, четвёртую по счёту, наладить выпуск периодического сочинения опять-таки сатирического характера в бумагах ГВ Казицкого. Сохранилось письмо Новикова от 8 июня 1774 года с просьбой поднести Екатерине I лист еженедельного сочинения вновь выходящего. Из контекста явствует, что издание кошелька было предпринято без ведома Екатерины. Поэтому, посылая Казицкому третий лист своего ежедни... еженедельника, на веков из-за опасения с закрытием кошелька, потерять и эту возможность общения с читателем, просит Казицкого уведомить его. Угодно ли сии листы Екатерины? Ибо сие одно, пишет он, дипломатически маневрируя, и есть моею целью, чтобы всегда делать ей угодное. Сие бы самое уведомление послужило меня ободрением а, к продолжению она. Но, по-видимому ободрение не последовало, и выпустив ещё несколько номеров своего же недельника Навеков, вынужден был напечатать в одном из них последние слова "Конец кошелька". Это было неизбежно, хотя опыт трёх первых русских журналов многому научил Навекова, и он уже не касался в кошельке основных вопросов тогдашней русской жизни: крепостного права, развращённости двора, продажности чиновничества, но даже и в той завалированной форме, в какой Навеков изображал голоманов и французов, говорить В высшем французском фильльском обществе было признано предосудительным, как не относится к выдумкам МН Макарова, писавшего в конце 30-х годов XIX века о журналистике Екатерининских времён, но полностью считать их ложью нет оснований, кое-что в сообщениях Макарова вероятно отвечает реальным фактам, поэтому нельзя считать невозможным, что есть что-то предоподобные проводимых им сведения о том, что нападки Навекова в Кошельке на французов вызвали недовольство французского посланника, характеризовавшего это издание как орудие английских интриг. Вполне реально и то, что в домах таких вельмож, как генпрокурор князь А. А. Вяземский и А. А. Ржевский, неодобрительно толковали Навековском журнале. Наверное, было бы отождествлять позицию Навекова в Кошельке с позицию более э-э поздних борцов с Западом, вроде адмирала э, Шишкова и его соратников. Ссылки на авторитет Плеханова в данном случае едва ли правильны. Можно с, с уверенностью повторить справедливое наблюдение Добролюбова. Замечательно, что в сатирических нападках на французов экономическая внешняя сторона играет очень видную роль, а особенно идеи французов не подвергались осмеянию до самого этого времени, как политическое движение во Франции заставило их опасаться. В 1770-х годах, напротив, господствовали даже и в обществе, и в самой литературе полнейшее уважение и к господину Вольтеру, и к женевскому философу Жан-Джаку Руссо, и к ученому Дидероту и прочим. В кошельке новиков выражает полное сочувствие и уважение европейской науке в лице немецкого профессора, в уста которого он вкладывает свои собственные мысли и взгляды. Этот профессор уличает французского проходимца-парикмахера, то есть обрабатывающего голову с внешней стороны, выдающего себя за шевалье де мансонжа, мансонжа, ложь, в абсолютном невежестве. Между нами сказать вы и сами, кроме французского языка, ничего не разумеете. Вы воспитанием э, своим удобнее можете развратить, а не исправить. Сердце юного своего воспитанника. Сделайте таковым, каких ко стыду России видел я довольно проезжающих э, мою отчизну». И дальше этот профессор, идейный рупор Нарякова, говорит то, что по существу является основным. Разумные россияне, окроме верто прахов, уважают уже не тебя, француза, но язык французский. Это значит, что поверхностная голомания, усвоенная внешних элементов французской цивилизации верхами русского общества, оттолкнув сознательную часть русских писателей того времени от французов, проводников подобного влияния, вместе с тем не заставили их отвернуться от французской культуры в целом. На всём протяжении кошелька нельзя найти критики французских идей как таковых. Даже наиболее близкое к этому место изложено так, что не даёт воз основания соглашаться с утверждением, что задача кошелька заключалась в прославлении российских добродетелей древних времён и в дискриминации Франции и тем самым новой французской философии. То, что писал Навеков в этом единственном более или менее подходящем к критике идей месте кошелька. Ныне Возвращение в во анрамах учителей наших столь великое, что они и разъяснения некоторых добродетелей совсем потеряли, и столь далеко умствониями своими заходят, что в ади рай свой найти уповают. То как учителя минувших на всём остальном протяжении кошелька рисуют французов типа шавалье де Монсонж, то был бы было бы неправильно обобщить или цитированное место отнести его ко всей новой французской философии. Здесь речь идёт только о моральной нечистоплотности французских авантюристов, приезжающих в Россию pur eter ut shitel, а и ни о чём больше. На веков в возвращении нравов учителей собирался поговорить про странние на своём месте. А напечатав в листе четвёртом и пятом письмо защитника французов, Навеков предупреждал, что имеет в виду ответить на это письмо. Шестой, седьмой и часть восьмую листом были заняты присланные со стороны, смотри ниже, пьесой Народное игрище. Но и в предисловии к этой публикации Навеков снова подтверждал, что его ответ на письмо защитника французов будет помещён в прет. Однако В печать этот ответ не попал и, безусловно, под цензурным воздействием. Чтобы не быть голословным, приведу факты. Уже в листе четвертом, печатая письмо защитника французов, Новиков сделал ряд мелких купюр, легко, впрочем, восстанавливаемых и касающихся вопросов религии. Но в листе пятом пропуски более значительные. Один занимает почти всю страницу 70-ю, другие части страниц 71 и 72. Новиков э, делает к этим купюрам примечания, не оставляющие сомнений, мнении в том, что здесь имело место именно цензурное вмешательство. Здесь я против желания моего принуждён был многое выключить из всего письма. Но помимо этих пропусков в кошельке можно обнаружить ещё один и гораздо более крупный, если поверить номер проверить нумерацию листов кошелька всё кажется в порядке счёт идёт от листа 1 до 9 включительно однако если обратить внимание на пагинацию то оказывается что за страницы 112 конец 107 идёт сразу страница 129 то есть выпадает 16 страницными словами целый лист и как И так как ответа на письмо защитника французов, дважды обещанного Новиковым в журнале, нет, можно с уверенностью предположить, что именно оно и находилось в этом злополучном листе восьмом. После запрещения цензуры этого листа Новиков, чтобы не нарушать общего счета номеров журнала, назвал следующий снова восьмым, но для того, чтобы читателям была ясна цензурная урезка, сохранил погинацию с учетом невыпущенных свет страниц». В кошельке была помещена комедия «Народное игрище», очень слабое в художественном отношении, с грубо крепостнической тенденцией. И идеально пом идеального помещика все идет хорошо. Это ответ на пугачевское движение. Это урок злонравным дворянам, но методами не сатир, а иделе. Помещение подобных комедий в журнале Новикова, печатавшего «Академ» э прежде копии сапса к отрывки путешествий в ит письма к фолалее тому подобный антикрепостнический произведение представлялось бы крайне странным если бы не было известно что эта пьеса присно была со стороны и безусловно из екатерининского окружения то обстоятельство что для её публикации навеков принуждён был экстренно отложить печатный текущего материала Именно ответ о защитнику французов говорит о том, что издателю кошелька предложено было немедленно поместить эту бездарную и слащавую дилию. Существует совершенно необоснованной, не обоснованная версия о принадлежности этой версии этой пьесы, книги Екатерины Романовой Францовой Дашковой. Как Аистомин выдвинул точку зрения, будто автором народного игреща был близкий к двору ДБ Волков, автор комедии Воспитание 1774 г. Кто бы ни был действительным автором, очевидно, это было лицо придворного круга. Во всяком случае, нельзя делать Навекова ответственным за взгляды, какие приведены в этой комедии. Возможно, под влиянием Пугачёвского движения политические убеждения, как и некоторых других писателей того времени, стали более умеренны. Но тем не менее надо, не надо сгущать краски и винить Навекова за пошлую, бездарную пьесу. В литературе о сатирических журналах и в библиографических работах о Навекове обычно указывается, что название кошелька был доно журналист Каламбурниц и оде слово кошелёк, тогда было тогда сначала не только то, что теперь портмоне, но и сетку надевавшуюся на косу, которую носили в те времена и мужчины дворяне, и также чиновники и солдаты. Самневиков Со в стопитней статье Э, вместо предисловия говорит, что причину избрания заглавия симу журнала читатель усмотрит из превращения русского кошелька во французский, которое э сочининице здесь помещено будет. Обещанная сочининица не была опубликована, но в письме защитника французов есть интересное место, показывающее замысел Невекова. Защитник французов пишет: Не желаете ли, чтобы науки в Россию по помощию обращения со французами с великих трудов введённые опять они из России изгнанные были вместе с французами? Не то ли вы ищете, чтобы бросили французское платье, притворившее нас из варваров в европейцев? Здесь я разумею острую замысловатую шутку о введении в России французских кошельков. И если я не ошибаюсь, То кажется мне, что вы разумели здесь французские кошельки не те, э, кое э, с некоторого времени почти все европейцы начали носить на волосах, а под именем кошелька вы разумели все французское платье вместо старого русского потребляемого. Иными словами, а э, кошелёк для навекова символ всей внешней стороны французской цивилизации, а русский кошелёк это те старинные добродетель, то золото, которое было издано за французский кошелёк, понимаемый, как это разъяснено в связи с письмом защитника французов. В девятом листе кошелька была помещена ода России начинавшего писателя Аполлоса Бай Бакова, впоследствии ставшего известным своими правильными правилами поэтическими, выдержавшими множество изданий. На этом листе издание прекратилось, очевидно, под давлением цензуры. У тиражей кошелька сведения не сохранилось.